Глава 41. Перебранка Локи. Эта история, в которой на суд зрителей вытаскивается грязное бельё богов, содержится в песне Перебранка Локи, Локкасенна, старший Эдды. О дате создания поэмы идут споры, и она может приходиться на период от 10 до 12 века. Но буквально все учёные согласны, что это произведение относится к периоду перехода в христианство, 10 век, и никак не к более раннему времени. В диалоге, приведенном в песне, упоминается множество других мифов, некоторые из которых известны по другим источникам, а другие не встречаются нигде, кроме перебранки Локи. По поводу тех, которые попадают в последнюю категорию, неясно, до какой степени автор имел доступ к недошедшим до нас источникам, на основании которых и включил в диалог непонятные отрывки, а до какой степени он выдумывал их, вкладывая в уста Локи и других богов слова, которыми они оскорбляли друг друга. В песне говорится, что Локи не позволил Бальдру прийти на пир, но непонятно, не убил ли он для этого Бальдра или Бальдр жив, а Локи просто заставил его пропустить. Это отдельное мероприятие, поскольку не мог найти ничего оскорбительного, что можно было бы сказать в его адрес. Также мы не знаем, относится ли обрамляющая история к традиционным мифам эпохи викингов. Это возможно, но с таким же успехом она могла быть и изобретением поэта, симпатизировавшего христианству и желающего показать богов своих предков в невыгодном свете, привлекая внимание к их просчётам. Локи нарушитель спокойствия. Великан Эггер, морской гигант, обычно был в дружеских отношениях с богами. Однажды он пригласил их на пир в свой прекрасный дом, в котором находилось так много сверкающего золота, отражающего свет, что едва ли было нужно освящение. Боги с радостью приняли приглашение, но в день пира Тур был в отъезде, уничтожая других, более враждебных великанов, и не смог принять в нем участие. Но десятки других богов и альвов прибыли в дом Эгера и были встречены двумя слугами — Фимофенгом, занятый, и Эльдером, зажигающий огонь. Подали пиво, и все были в радостном и мирном состоянии духа. Много похвал досталось слугам Эггера. Локи начал ревновать и завидовать, и когда Фимофенг подошел наполнить его рог, бог хитрости выхватил меч и заколол его. Другие боги закричали на Локи, застучали в щиты и прогнали его из сияющего дома в лес. Там он некоторое время предавался гневу, пока не решил вернуться и во всеуслышание заявить, что он думает о богах. У входа в дом Локи встретил Эльдера. Он грубо схватил слугу за руку и сказал, «Скажи мне, Эльдер, о чем сейчас говорят гости? Отвечай мне, или будь уверен, ты не сойдешь с этого места». «Они говорят о своих военных достижениях и о том, как прекрасно их оружие», — нервно ответил Эльдер. «Если бы я был на твоем месте, Локи, я бы туда не возвращался, поскольку там ты не найдешь никого, кто бы был благожелательно к тебе настроен». Локи нахмурился. «Я в любом случае войду». «Боги заслуживают того, чтобы их восставство кто-нибудь прервал, как и яда в их напитках». Эльдер попытался еще раз. «Если ты войдешь туда и станешь порочить богов своей клеветой, будь готов к тому, что они вернут ее тебе сторицей». Первая улыбка, полная ненависти, изогнула губы Локи. «Глупый Эльдер, чем больше ты пытаешься разубедить меня, тем больше возможностей попробовать силы даешь ты мне». Грубо сдвинув слугу Эггера в сторону, Локи освободил его от своей хватки, открыл дверь и вошел в зал. Когда гости увидели его, все разговоры стихли. Все сидели в тишине и смотрели на него. «После долгого путешествия меня мочит жажда. Кто-нибудь налейте мне!» — повелительно заявил Локи. Когда никто не сдвинулся с места и ничего не произнес, он продолжил. «Давайте, живые, презренные трусы! Либо дайте мне место за своим столом, либо заставьте меня уйти!» Наконец заговорил Браги. Барт Вальгалла. Боги очень хорошо знают, кого они хотят видеть на своих пирах, а чьё присутствие нежелательно. Они сделали ошибку, надея для тебя место за своим столом в прошлом, но уверен, они её не повторят. Локи повернулся к Одину и заговорил издевательски умоляющим тоном. А ты не помнишь, Один, как однажды мы с тобой смешали кровь, и ты пообещал, что никогда не будешь пить крепкие напитки без меня? Один, зная, что Накан поставлен на его честь, нехотя приказал, чтобы Локи дали место и напиток. «Дайте отцу Волка то, чего он хочет, чтобы он не говорил о нас гадости!» Прежде чем сделать глоток, Локи произнес тост. «Славьтесь, боги! Славьтесь, богини! Слава вам всем, за исключением Браги!» Браги попытался торговаться с нарушителем спокойствия, чтобы предотвратить ухудшение ситуации. Я дам тебе лошадь, меч и кольцо, если ты сможешь удержать себя и не будить еще больше гнева в сердцах богов. — У тебя никогда не было достаточно лошадей, мечей или колец, чтобы раздавать их, — язвительно усмехнулся Локи. — Ну, возможно, они бы у тебя были, если бы ты хоть раз проявил хоть малейший признак смелости в битве. — Если бы мы не были гостями в чужом доме, я бы отплатил тебя так, как ты этого заслуживаешь за свою ложь, — проворчал Браги. Я бы отрубил тебе голову прямо здесь и сейчас, Локи рассмеялся. О, Браги, украшение скамей, ты намного храбрее, когда сидишь, чем когда стоишь. Прежде чем Браги смог ответить, его жена Идун схватила его за руку и успокаивающе прошептала: Подумай, муж мой, насколько он близок по происхождению к тем, кто собрался здесь. Прекрати эту пустую болтовню между вами. Но это только заставило Локи обратить свой ядовитый язык против неё. «Замолчи, Идун! Из всех распутных богинь, присутствующих здесь, ты, наверное, хуже всех! Вспомни, как твои руки обнимали того, кто убил твоего брата!» Идун осталась спокойной. Глядя прямо перед собой и не поворачивая голову к Локи, она сказала, «Я не собираюсь говорить с тобой, Локи, здесь, в доме Эггера». Затем заговорила Гевьон, обращаясь ко всем собравшимся. «Зачем мы отвечаем на ненависть ненавистью?» Мы же прекрасно знаем, что Локи — жестокий насмешник, который ненавидит нас всех. — Ах, Гевиан! — сказал Локи тоном, в котором слышалось веселье. — Что же так омрачило твое сердце? Случилось ли это в те времена, когда ты раздвинула ноги перед красивым юнцом, подарившим тебе ожерелье? Один вмешался в разговор. — Мне не кажется мудрым Локи вызывать гнев Гевиан. Знаешь ли, у нее есть дар предвидения и понимания, как и у меня. — Замолчи, Один! крикнул Локи. Ты вмешивался в исход бесчисленного множества битв, но ни разу же не присуждал победу справедливо. Более слабой стороне ты дарил оглушительный успех, а более сильной сокрушительное поражение. Ну, парировал Один. По крайней мере, я не жил 8 лет под землёй, не доил коров, как женщины, не рожал детей. Ты муж же на видный. Но я не надевал женское платье и не путешествовал с мужчинами, как ведьма, не читал заклинания, не бил в барабаны и не пел. Так что, мне кажется, это ты, муж, жена видный. У Фриг на лице появилось выражение стыда, и она вмешалась. Никто из вас не должен говорить о деяниях давно минувших дней. Её попытка закончить дело миром провалилась. Следующие слова произнёс Локи. Замолчи, Фрик. Если уж говорить о давно минувших днях, ты помнишь, как спала Свилли и Вег, когда твой муж был в отъезде? Если бы Бальдер, мой возлюбленный сын, был здесь рядом со мной, Ты не вышел бы из этого зала живым, выкрикнул Фрик. Ах, ты хочешь знать, почему Бальдр здесь нет, Фрик? фыркнул Локи. Я не дал ему прийти. Это так много говорит о прославленной силе твоего сына? Локи только и дёд будет заводить разговор перед другими о постыдных преступлениях, которые он совершил, вступил в разговор Фрейя. А если уж речь идёт о Фрике, который знает судьбу всех живых существ, в том числе и твою, это ещё более безумно. Замолчи, Фрейя. Шикнул Локи: "Ты сама не без греха. По правде говоря, среди всех богов и альвов, которые сегодня здесь собрались, нет ни одного, который не побывал у тебя внутри". Фрейя бросила на него взгляд, в котором смешивались ужас и ненависть, и сказала: "Если ты не перестанешь задевать богов своим лживым языком, в конце концов они поразят тебя тем же оружием". "Ты, Фрейя, молчи, ты зловредная ведьма. Не тебя ли боги поймали с братом, когда ты стонала от удовольствия в его руках?" Нью-Йорк встал на сторону своей дочери. «Мне кажется, нет великой беды, если женщина делит ложи с тем или иным мужчиной. Куда хуже, если такие обвинения исходят от столь женоподобного мужчины, который рожал детей?» «Замолчи, Нью-Йорк! Не ты ли однажды позволил великанше мочиться в свой рот, как в отхожее место?» — уколол Локи. «Но мой сын Фрейр — первый среди всех богов, и никто не испытывает к нему ненависти», — ответил Нью-Йорк. «Я бы сказал, здесь я хорошо поработал». Локи усмехнулся. «Ты имеешь в виду сына, которого ты прижил со своей сестрой?» Заговорил Тюр. «Те мы знаем, что фрейр — храбрейший из героев, которые сидят здесь. И в отличие от тебя, Локи, он не причиняет вреда тем, кто этого не заслуживает, но освобождает их от тех, кто причиняет зло». «Замолчи, Тюр, ты никогда не умел призывать людей к миру, только к войне». А нужно ли мне напомнить тебе историю о том, как ты потерял руку из-за моего сына, Волка? Действительно, моя рука досталась Фендреру, признал Тюр. Но ты таким образом потерял своего сына, который мучится в цепях тысячелетия. Замолчи, Тюр. Твоя жена посчитала честью, когда я позволил ей иметь от меня сына. А за это великое бесчестье ты со мной не расчитался, ха? Тут Фррир решил поддержать делом то, что говорил о нём Тюр. Фрейр рычит, извенит своими цепями тысячи лет. И то же самое будет с тобой, Локи, если ты не придержишь свой язык. А для тебя единственным способом заполучить жену было заплатить её отцу золотом, глумился над Фрейром Локи. Когда огненные гиганты прыскают из Муспельхейма, чтобы сжечь твой маленький чудный мирок, ты будешь бессилен перед ними. Бьёгвир, слуга Фрейра, вступился за своего господина. Если бы я был столь высороден, как Фрейр, И вызывал бы такое же восхищение своими деяниями, я бы бил эту ворону, пока от неё не осталась бы только грязная лужа на полу. Что там за мелочь виляет хвостом под ногами у своего хозяина? со злостью бросил Локи. Никогда не видел тебя нигде, кроме как работающим до седьмого пота на его ферме. Бьюгвер постарался сесть особенно прямо. Я заслужил уважение всех богов за свою преданную службу. Но когда приходит время битвы, ты прячешься в соломе на полу, засмеялся Локи. Хемдел попытался воззвать голосу разума. Локи, только подумай, что ты говоришь, ты пьян. Почему бы тебе не уйти и перестать позорить себя дальше? Невоздержанность любого приведёт к тому, чтобы говорить необдуманные вещи. Конечно, Локи ничего этого не принял к сведению. Хемдел, ты просто огорчён, потому что боги давно назначили тебя охранять свою крепость, и это всё, чем ты занимаешься день за днём. Стоишь-то вот, стоишь-то, а маспина у тебя уже не гнётся. Затем Скади сказала Локи: "Наслаждайся своей свободой, пока она у тебя есть. Скоро боги свяжут тебя путами, сделанными из кишок твоего сына, чьё тело будет лежать холодное, как лёд". "Возможно, так и будет", ответил Локи. "Но последним, кого видел твой отец Тьяцы, был я, и я его обхитрил". Лицо Скади побледнело и глаза сузились. "Если это правда, то у меня для тебя есть только слова и деяния холодные, как ледники, где я живу". Локи презрительно усмехнулся. «Разумеется, у тебя для меня было кое-что еще в тот раз, когда ты призывала меня в свое ложе». Сив, прекрасная жена Тора, подошла к тому месту, где сидел Локи. Она наполнила медом дружеский кубок из хрусталя тонкой работы. «Прими от меня этот дар», — сказала Сив Локи. «Поскольку ты знаешь, что из всех собравшихся здесь одна я невинна». Локи отлично видел наглую попытку подкупить его. Без церемонии осушив кубок, он причмокнул губами и сказал. «Да, Сев, то, что ты говоришь, было бы правдой, если бы ты оставалась верной своему мужу. Но я уверен, что всем здесь было бы интересно узнать, к кому ты ходишь, когда Тор отсутствует». Он посмотрел на нее с заговорщицкой улыбкой, ожидая ее ответа, поскольку это был никто иной, как Локи. Издалека послышалось слабое громыхание. Бейла, жена Бюгвера, обратилась к гостям. «Несомненно, это Тор возвращается из своего путешествия». Когда он будет здесь, он не будет долго терпеть этого скользкого хулителя. Словно для того, чтобы ухватить последний кусочек перед тем, как появится грозный бог грома, Локи огрызнулся. "Замолчи, Бэла! Как будто тебе не было достаточно стыдно выйти замуж за такого низкого человека, как Бьёгвер. Ты ещё совершила множество недостойных деяний, о которых все мы знаем". Тор вошёл в залы и услышал, что происходит. Он подошел к стулу Локи и склонился над ним, угрожающе занося свой молот. «Мерзостный негодяй, закрой свой рот, или я закрою его моим молотом. А потом я сверну тебе шею, и таким будет твой конец». Локи сделал вид, что не испугался. «Сын Йорд, почему ты обращаешься со мной так грубо? Храни силы до того момента, когда тебе предстоит сразиться с великим змеем во время Рагнарёка». Тор крепче сжал рукоять Мьёльнира. «Заканчивай свои оскорбления, или я брошу твое беспомощное тело великанам и позволь им делать с ней все, что они пожелают!» Локин осмешливо улыбнулся Тору. «Не то чтобы ты особенно хорошо управлялся с великанами. Помнишь, когда-то ты трусливо прятался в одной из их перчаток?» Тор зарычал. «Этот молот, который сразил Хрумгнера!» положит конец и твоей мерзостной низкой жизни. Если ты сейчас же не прекратишь свои насмешки, он превратит в пыль каждую кость твоего тела». Локи захихикал. «Думаю, я проживу еще долго. В конце концов, ты был так уверен, что сможешь развязать завязки суммы из скрюмера, но в ту ночь остался голодным, разве нет?» Тор зашипел сквозь зубы. «Еще одна насмешка, и я буду пинать тебя до самых ворот, Хель!» Локи вздохнул и оглядел зал, с выражением удовлетворения на лице. Через несколько секунд он заговорил. Всё, что я говорил здесь сегодня вечером, было правдой, и вы все об этом знаете. Но все мы также знаем, что я не могу сравниться с великим Тором, так что прекращу говорить о том, что у меня на уме, и покину этот прекрасный зал. Ещё раз оглядев комнату, он добавил: "Егер, твои блюда и твой эль достойны своей репутации. Совершенно очевидно, почему ты так знаменит как хозяин". но наслаждайся своими перами пока можешь, потому что пройдет меньше времени, чем ты думаешь, и пламя Рагнарёка вспыхнет и будет танцевать в твоем доме и на твоем теле. Сказав это, пройдоха ушел, а другие боги преследовали его по пятам.